Глава 7. Интерлюдия 7. Неофициальный визит в Париж. В июне генеральный секретарь ЦК КПСС СССР Леонид Ильич Брежнев здорово задумался, как удержать власть в стране. Вскрытая подготовка Андроповым к плавному перевороту в стране показала, что не так прочно он сидит в своем кресле, занимая пост генерального секретаря. Пока партия решает в стране почти всё. Но ключевое слово именно пока. Время не стоит на месте. А значит, следует понимать, что перемены неизбежны. Большинство вопросов закроет новая конституция, принятие которой запланировано на 1977 год. Разработка новой конституции началась еще в 1962 году, но воз и ныне там, хотя сделано много. Сами Лич был выбран председателем конституционной комиссии в декабре 64 года, сразу после того, как отстранили Хрущева от власти. Брежнев вполне спокойно может влиять на редакцию статей новой конституции, чем надо было заботиться давно. Следует обязательно закрепить однопартийную систему, что поможет избавиться от оппозиции, которую вообще желательно поставить вне закона. Но нужна вся полнота власти. А следующий преемник, ведь рано или поздно сменит кто-то Ильича на посту главы государства, только спасибо скажет за то, что Брежнев не побоялся навести порядок. По-хорошему бы сразу перейти к президентской власти. Но ведь не поймут товарищи по партии. Нет, резкие движения пока не нужны. Для начала следует упразднить должность председателя президиума Верховного Совета СССР учредить председателя Верховного Совета СССР, дав ему всю полноту власти и управления государством. Позже, например, через пару лет, можно будет провести изменения или дополнения некоторых статей в новой Конституции. Да, именно так и следует действовать. А пока налаживать отношения с капиталистическим миром. Хватит прятаться за железным занавесом. В связи с этим придется отказаться от некоторых идей партии. Поддержку в других странах, которые решили встать на пути социализма, можно оказывать, но делать это очень осторожно, проверять, а действительно ли некоторые страны решили строить социализм. Пусть доказывают на деле, путем непримиримой борьбы. Брежнев вспомнил, как он беседовал с юношей Егоровым. Не зря говорят, что устами младенца глаголит истина. Ой, прав, пацан, еще как прав. Пусть докажут, что они готовы противостоять империализму. Более внимательный анализ подготовки новой конституции задержал начало визита Брежнева в Париж. Пришлось много поработать. Брежнев с удовлетворением подумал о том, как здорово помогает настройка на корни женьшень. Он стал чувствовать себя намного бодрее. Вернулся нормальный сон. По назначению личного врача Ильич посещает каждое утро бассейн, ну или почти каждое утро. Личная работоспособность Ильича повысилась, что его несомненно радовало. В связи с такими заботами Брежнев отложил визит во Францию с 21 числа на последние дни июня. Он планировал включить в состав советской делегации министров лёгкой промышленности. Есть много вопросов, по которым можно и нужно работать с французами. Из ГДР пришли неплохие новости, об этом ему сообщил министр культуры Демичев. Леонид Ильич, как вы наверняка знаете, в ГДР отправили на гастроли малоизвестный музыкальный коллектив из Свердловска. Концерты в Берлине прошли при полном аншлаге. Через госконцерт мы получим неплохие средства в валюте. Уже имеют место быть новые предложения, но уже ФРГ. Мне докладывал мой заместитель Воронков. Я ему дал разрешение вести предварительные переговоры. Докладывал Брежнему Демичев, когда прибыл на доклад в Кремль. Неплохо. «Буду во Франции. Послушаю, что там говорят об этом французы. Неужели так хороши наши артисты, те, что из Свердловска?» — заинтересовался генсек. «Молодые, тонко чувствуют ту музыку, которая востребована на Западе. Понятно, что ГДР на пути социализма, но, как мне сообщил Воронков, были там известные музыканты из ФРГ, которые высоко оценили талант наших артистов». Особенно Воронков отметил Екатерину Егорову, начинающего композитора. Ею плотно заинтересовались продюсеры из ФРГ. Сделал упор на фамилию молодой артистки Демичев. Брежнев задумался. Сначала он не обратил внимания на схожесть фамилий с молодым автором Егоровым, а потом вспомнил, что об этой Егоровой ему докладывал помощник Цуканов. «Считаешь, что настоящий композитор Егорова талантлива?» — спросил Леонид Ильич. «Несомненно, такие кадры Леонид Ильич следует удерживать в своей стране, а то бывает так, что переманивают западные продюсеры, заманивая высокими гонорарами», — заметил Гемичев. «Не вижу проблем в том, чтобы создавать у нас благоприятные условия для талантливых артистов. Ты, Петр Николаевич, возьми этот вопрос на свой контроль. Сфера деятельности твоя, тебе и ответственность нести. Готовься к поездке во Францию, поедешь в составе нашей делегации. Вполне возможно, что сможешь найти точки соприкосновения с французами». Дал понять министру культуры Брежнев, что выезд Демичева уже вопрос решенный. Делегация СССР во главе с Леонидом Ильичом Брежневым вылетела в Париж 1 июля. Хотя и считался визит во Францию неофициальным, тем не менее вместе с Брежневым в делегацию вошли. Председатель Совета Министров СССР Косыгин, министр культуры Демичев министр внешней торговли пооличев министр легкой промышленности тарасов министр автомобильной промышленности поляков и ирмаш который занимал должность председателя государственного комитета при совете министров ссср по кинематографии из совета помощников брежнев взял только цуканова по прилету во францию после официальных встреч на аэродроме где генсек встречал сам президент dесттен отправились отдохнуть для советской делегации представили место в Елисейском дворце официальной резиденции президента франции Во время небольшого отдыха от перелёта Леонид Ильич обсуждал с членами делегации СССР темы переговоров. Хорошую подсказку генсеку дал Цуканов. «Леонид Ильич, я бы затронул тему спортом предложил Георгий Эммануилович. «Уточни, Георгий, что ты имеешь в виду?» — заинтересовался Брежнев. «Провести дружественные встречи спортсменов вне рамок чемпионатов. Например, футбол, бокс, баскетбол и теннис. Сильно популярен во Франции велоспорт, но для товарищейских матчей он, скорее всего, не подойдет. Такие спортивные мероприятия, несомненно, укрепят нашу дружбу. Французы смогут познакомиться с нашими спортсменами. Тем более, спорт должен находиться вне политики», — пояснил Цуканов. «Хорошее предложение. Обязательно об этом упомяну. В беседе с Де Эстоном, согласился Леонид Ильич. «С нами нет председателя комитета по физкультуре, но это даже лучше. Пригласим к себе французов. У нас обсудим такую возможность. Не думаю, что французы откажутся». Добавил Цуканов. «Обязательно подниму этот вопрос. В разговоре с французской стороной спорт может быть отличной причиной для налаживания дружественных связей», — согласился Брежнев. Встреча генерального секретаря ЦК КПСС СССР Брежнева с президентом Франции Валери де Эстоном произошла в замке Шамсюрман за закрытыми дверями без освещения прессой. Замок Шамсюрман являлся загородной резиденцией французского президента. Брежнев планировал сначала договориться с Эстином, а уже потом подключать к переговорам министров СССР. Встретили Брежнева помпезно. Он в очередной раз подумал, что не зря взял на себя роль председателя Президиума Верховного Совета СССР. Теперь не просто партийный руководитель, а фактически глава государства. Вот и принимают соответственно. Этот визит Брежнева хорошо вписывался в положительную динамику советско-французских отношений, у истоков которых стоял сам Брежнев и Шарль де Голь. Теперь эти отношения следовало укреплять, тем более стратегию Деголя поддерживал Де Эстен. Прошло три раута переговоров между Брежневым и Де Эстеном. «Леонид Ильич, надо заметить, что перестановки в руководстве СССР вызвали у нас некоторую озабоченность», произнес Де Эстен при первой встрече. «На наши отношения такие перестановки не должны повлиять. Советский Союз немного корректирует свой политический курс». «Дружба и сотрудничество — вот что становится во главу нашего курса», — ответил Брежнев. «Уж не значит ли это то, что СССР откажется от политики мировой революции?» — попытался пошутить де Эстон. «Умение вовремя осознать и признать свои ошибки дает возможность руководителю страны принимать правильные решения. Строительство развитого социализма в отдельно взятой стране касается только нас». «Будет неправильно навязывать свое мнение другим странам. Наш народ заинтересован в развитии культурных и экономических отношений. Со мной прибыли министры, которые готовы обсуждать направления нашего сотрудничества». «Думаю, что нам следует пригласить на следующий раунд премьер-министра Жака Ширака. С вашей стороны, как я понимаю, будет Косыгин», — почти утвердительно произнес француз. «Именно Косыгин, так как он по-прежнему занимает пост председателя Совета Министров СССР», — подтвердил Брежнев. О каких направлениях экономики прежде всего пойдет речь? «Легкая и автомобильная промышленность, обмен достижениями культуры наших народов, в том числе кино и эстрада, особенно в легкой промышленности, курс партии и правительства настроен на увеличение товаров народного потребления». В связи с этим мы готовы развивать производство так, чтобы выполнять заказы для французских промышленников. Новые рабочие места? Но мы не меньше заинтересованы в новых рабочих местах. В чем же выгода для нашей стороны, если мы начнем ставить производство в вашей стране? Со своей стороны мы дадим льготы по налогообложению, недорогая оплата труда, а также предоставим дешевые энергоресурсы, пояснил Брежнев. «По обмену достижениями культуры более-менее понятно. Предлагаю задеть вопрос производства. Леонид Ильич, как вы себе это видите?» – заинтересовался француз. «Есть два пути. СССР покупает технологии и оборудование. Нанимает ваших специалистов для обучения своих мастеров. Второй путь не менее интересен Франции». Ваши инвесторы и промышленники вкладывают средства в модернизацию нашего производства, обучают нужный персонал. Далее продукция поступает на рынок Франции, что-то вроде сборки, например, автомобилей. Часть оплаты за ресурсы мы сможем забирать той же продукцией. Важны и такие моменты, как отсутствие забастовок от профсоюзов. Рабышленники значительно экономят на фонде заработной платы, на энергоресурсах, что наверняка повлияет на конкурентоспособность продукции. «Думаю, что подробности должны обсудить министры», — согласился президент Франции. «Есть еще одно предложение для укрепления дружественных отношений». «Провести дружественные встречи наших спортсменов с вашими», — вспомнил Брежнев о подсказке своего помощника «О каких видах спорта идет речь?» — немного подумав, спросил Де Эстон. Леонид Ильич перечислил виды спорта, о которых говорили с Цукановым. «Занятная идея. Добавлю со своей стороны, что встречи нужно организовать в обеих странах. Например, сначала у нас, во Франции, а потом в Советском Союзе. В таком случае встречи получат публичное значение в наших странах», — согласился француз. В общих чертах визит Брежнева получил положительные результаты. Сам Леонид Ильич был доволен переговорами. Для себя он подумал, что есть смысл запланировать визит в Италию в самое ближайшее время. Июль 1976 год. Восточный Берлин. Егоров Михаил. На повторный концерт в Берлине я не пошел. Занимался проверкой переводов. Следовало ускоряться. Мне ощутимо помогал Борис. Как я понял, такое оказание помощи его ничуть не напрягало. «Знаешь, Миша, мне в какой-то степени даже понравилась твоя фантастика. Совсем не походит на научную фантастику, от которой у меня порой начинает закипать мозг. Твои книги больше приключенческие, нежели научные». Вразил своё мнение чаще, в один из вечеров, когда помогал мне проверять перевод. «Есть такое дело. Я так и задумал, чтобы у книг появилась популярность. Согласился я». «Повторный концерт коллектива твоей сестры вновь получил успех. На стадионе набралось зрителей ничуть не меньше, чем в прошлый раз. Я вчера созванивался с Трофимовым, он мне и рассказал. Следующий концерт у них в Лейпциге, потом в Дрездене», — сообщил Борис. «Надо бы прогуляться до сестрёнки, пока они не уехали в другой город. Узнать, когда будет запись песен на студию. Очень хочу послушать», — высказался я. «Тогда давай сходим сегодня, поужинаем в какой-нибудь столовой. Заодно прогуляемся, ноги разомнём. Завтра, насколько я понимаю, ты планируешь посетить выставку своей подружки». «Планирую». Эрика уже с утра звонила, напоминала. «Насчёт ужина хорошая идея, а то сидим безвылазно. Я бы и машину не стал брать, пройдёмся пешком», — предложил я. «Прежде чем шагать в гостиницу, где поселились советские артисты, я позвонил туда. Сегодня музыканты и танцоры должны были отдыхать после концерта. Но действительность оказалась другой. К трубе подошла Ольга Каверина. Она сообщила, что танцоры отдыхают, а вот все музыканты нет». Немцы предоставили возможность репетировать песню, что и делают наши, освободятся только к ужину. Так что если я хочу увидеть Катю, то в гостиницу нужно подходить часов в 8, а лучше в 9. Мы этот вопрос обсудили с Чашиным, решили выдвигаться часов в 6 вечера. Немного прогуляемся по пути хорошенько поужиным, а потом двинемся к нашим. Вышли чуть раньше, чем в шесть часов. Шли и с интересом рассматривали здания, улицы и прохожих. Борис рассказывал что-то из истории Германии. Незаметно для меня он вновь склонил меня к откровенности, и я снова появился. Как ни крути, а учащена за плечами школа КГБ, где его наверняка учили, как вывести человека на откровенность. А у меня всего лишь жизненный опыт по прошлой жизни. К тому же я откровенно переживал развал Союза. Даже дело не в развале самой Советской империи. В том, что Россия, которая вкладывалась в Союзные республики, была вынуждена почти в одиночку решать те проблемы, которые на нее свалились. В какой-то момент я понял, что Борис меня прокачивает и сменил тему. Но до этого он все же услышал мои высказывания. Началось все с дружбы народов, от чего я и завелся. «Понимаешь, Борис, не бывает платной дружбы. Дружба сама по себе бескорыстна. А если все сводится к тому, что ты мне, я тебе, это уже не дружба, а полезные связи». «Ну а как же тогда Великая Отечественная война? Там воевали все республики, все народы принимали участие», возразил Борис. Все да не все. Вот тебе злобная статистика. Во время Великой Отечественной войны русских погибло около 13 миллионов, что составляет чуть меньше половины от общих потерь. На втором месте украинцы. Число потерь равняется примерно 9 миллионов. Белорусов погибло 3 миллиона, хотя на общее количество жителей Белоруссии кажется каждый третий или четвертый житель. Если учесть, что в общей сложности СССР потеряли 27 миллионов жителей, то нетрудно посчитать, какие потери понесли остальные республики. «Вот тебе простая арифметика, а то, что в как говорят, будто весь Советский Союз отбивался от фашистов, просто необходимо показать наше единство», — вспылил я. «Откуда, Миша, у тебя такие познания?» — спросил Чащин. «Я же книги о войне пишу, бываю в архивах, так что ничего удивительного. Я не призываю не уважать другие республики, но надо бы думать прежде всего о своей семье, а для меня это РСФСР». «Именно РСФСР является стержнем всего Советского Союза. Согласись, что стержень следует укреплять в первую очередь. Остальным мясо нарастет. Ты бывал во Львове?» «Бывал. А что там не так?» — удивился Борис. «Обращал внимание на отношение местных к русским. Да даже не просто к русским, а, например, к русскоязычным украинцам». «Ну, допустим, не очень приветливые местами», — все же ответил Чащин, с минуту подумав над моим вопросом. «А почему? Мы же все живем в одной стране. Однако западные украинцы считают нас захватчиками, как собственные прибалты. Рано или поздно такое неприятие выльется в неприязнь, а потом во вражду. Можно сколько угодно тешить себя иллюзиями о братстве, но рано или поздно иллюзии развеются». «Ну и что ты предложил бы в таком случае?» Борис даже улыбнулся. Увеличивать территорию РСФСР, вкладываться в развитие. Все стратегические предприятия должны строиться на территории РСФСР. Если задумают какие-то республики отсоединиться, допустим, лет через 20 или 30, то пусть идут в одних трусах. Ты осуждаешь национализм, а сам рассуждаешь именно в этом направлении. Попробовал пристыдить меня Чащин. Какой же национализм в РСФСР? У нас кого только нет. Татары, башкиры, мордва, буряты, якуты и прочее. То, что не в национализме дело, а в стержне и территориях. Надо внимательно и бережно относиться к историческим территориям. Лелеет свой народ. Воспитание в плане идеологии у нас и так нормальное. Возьми, к примеру, патриотизм. Его нельзя навязать. Будет неискренне и ненадежно. Патриотизм нужно воспитывать. Но при этом любой патриот должен знать, что у него нет проблем с продуктами и одеждой. Назовем это благами. Если родина-мать заботится о своих детях, то и дети порвут кого угодно за свою мамку. «Ты рассуждаешь так, будто недоволен положением вещей в СССР», произнес Борис. «Я не говорю, что я недоволен. Мне лишь жаловаться с моими-то доходами. Речь о том, что мы не стоим на месте. Прогрессировать нужно постоянно. Бороться с казнокрадами и предателями должны не только спецслужбы, но и сам народ. Приведу тебе пример. Есть какой-то дефицит. Люди вынуждены обращаться к дельцам, чтобы что-то достать. Не потому что они так хотят, а потому что их вынуждает к этому жизнь. Идейные вдохновители могут позволить себе быть аскетичными, но основная масса людей все равно думает о личном благосостоянии». «Ты считаешь, что строительство коммунизма — утопия?» — вдруг спросил Борис. А вот этот вопрос сразу привел меня в чувство. Чего это я так раздухарился? Можно такого наболтать, что потом за всю жизнь не расхлебешь. Но надо что-то отвечать. Совсем нет. Считаю, что эта теория. Чтобы нам начать воплощать такую теорию в жизнь, следует закончиться со строительством социализма. То есть окончательно построить развитый социализм. А произойдет такое, когда ты сможешь приехать в какой-то Мухосранск, а там условия жизни, но хотя бы такие, как в Риге. Или вот как здесь, в ГДР. О благосостояние в первую очередь говорит то, как выглядит твой задний двор, а не фасад. Но мы, кажется, пришли, если не ошибаюсь. Я указал Борису на небольшое кафе. Он посмотрел на него и согласно кивнул. «Здесь мы и поужинали. Кстати, ни разу не пожалели. По ценам примерно как в нашей гостинице, но меню разнообразней. А сама еда, ну просто пальца отъешь». Однако Борис все же задал мне еще один каверзный вопрос, пока мы ждали, когда подадут нам еду. «Ты бы согласился жить за границей?» «Точно нет», — твердо ответил я. «Даже интересно, почему?» — сделал Борис удивленное выражение лица «Тому есть несколько причин. Где родился, там и пригодился. Менталитет важен. Я свою родину люблю, без дураков. У нас в СССР есть цель для народа – стать лучше самому и сделать свою страну еще лучше. Из любой рабочей семьи ребенок может стать ученым, творческим человеком или занять пост государственного служащего. Я уверен, что за границей не так. У них на первом месте стоят деньги». «Если ты богат, значит, ты попадешь в властные структуры. Нельзя деньги воспринимать как духовную пищу. Это приведет к развращению общества, к саморазрушению. А меня такая перспектива не прельщает. Как-то так», — ответил я. Поужинали мы очень плотно, а главное вкусно. Еще чуток посидели, наслаждаясь кофе. После этого направились в гостиницу к моей сестре. Пока дошли до места, нагулялись по полной программе, даже чуть устали. Потому, войдя в гостиницу, вызвали сестру. А заодно я позвонил Рудольфу Шульцу. Когда мы его отпустили, он дал номер домашнего телефона. «Если надумаете вечером, что вам нужна машина, звоните, я подъеду», — пообещал Шульц. «Вот я позвонил. Сказал, что от машины мы не откажемся, пусть подъезжает. Часиков в девять по нужному адресу. Шульц пообещал, что обязательно будет. Вышла в фойе не Катя, а Ольга Каверина и проводила нас на второй этаж, где живет сестренка. Когда мы вошли в номер, то здесь была только Катя, но и Ольга привела нас». «Привет, звезда!» – поздоровался я, подошел к сестре и чмокнул ее в чоку. «Привет, малой. Ты все трудишься над переводами?» У «Муравьёв» другой судьбы нет. Ты, вижу, тоже бока не отлёживаешь. Как продвигаются песни. Очень не хочу побывать на записи. Практически готово. Сейчас активно репетируем. Ребята молодцы, быстро схватывают то, что я от них хочу. Хотя там не сложно с инструментами. Начинает ринг гитара перебором. Семёнов молодец, здорово чувствует меня. От ударных особо талантов не требуется, только ритм поддерживать. Немного у бас-гитары. Чуть-чуть у электронной ритм-гитары. Ну и клавишные Песни романтик. Нежные и чувственные. В громкой музыки не требуется «Уже придумала свои названия?» Не удержался я от вопроса. «Ага. Одну назвала «Исцели сердце», а вторую «Упрощание с любимым». И еще одну фишку придумала. Начало во второй песне буду петь окопельно. Чуть позже вступает перебор гитарных струн. Получается неплохо, мне нравится. Да и ребятам понравилось, особенно девчонкам. Даже танцоры бегают с нами на репетицию». «Точно-точно, я подтверждаю». Весело подтвердила подруга Кати, Ольга Каверина. «Когда будешь записываться?» Спросил я. Дня три на репетиции, потом едем в студию пробовать. Думаю, получится записать обе песни в один день. Получается 3 июля. Потом концерты. Первый в Лейпциге, пятого числа. На стадионе «Централ штадион». «Говорят, большой стадион. До ста тысяч вмещает. Возможно, что там будет два концерта. Не знаю точно, немцы ориентируются от продажи билетов. В Дрездене тоже будет концерт. Задействуют стадион фредрих людвиг ян стадион А может, какой-то другой, точно не знаю. Блин, горелый, язык сломаешь, пока выговоришь. Похоже, что из Дрездена мы сразу домой вернемся». Мы еще посидели, поболтали с полчаса. Катя пошла провожать нас. На выходе она вдруг прижалась ко мне. «Мишка, ты постарайся на запись подойти, только чтобы я тебя увидела. Я чего-то так волнуюсь, прям под жилки трясутся. А ты всё же мой родной человечек. поддержи меня, малой». Такое родное чувство меня захлестнуло, что я обнял сестру, и мы так стояли несколько минут. Потом меня Катя оттолкнула, чмокнула щёку и убежала в гостиницу. А мы сели в машину и поехали к себе. Ещё успею немного посидеть над переводом. Вечером я созвонился с Эрикой. Она назвала адрес, где будет проходить выставка. «Одна из таких галерей Союза художников ГДР находится на Фридрихштрассе. Эрика просила, чтобы я не торопился. Выставка откроется после 12 часов дня. Вот и прекрасно, я даже успел на следующий день поработать. Закончил вторую часть книги проверять. Начал третью. До нужного адреса нас довез Рудольф Шульц. Потом он поехал в издательство отдать вторую часть «Войн в темноте», которую я проверил. Как только мы вошли в помещение галереи, я сразу обратил внимание, что народу хватает». Люди ходят, смотрят картины, наслаждаются. Почти сразу нас заметила Эрика. Наверняка посматривала на вход. Бросаться на шею она не стала, что вполне естественно. Фрейлейн подвела нас к своей маме и отцу. Мы познакомились. В общем, они не удивились моему знанию немецкого языка. С этим тоже понятно. Я как-никак переписываюсь с их дочерью. Не скажу, что я ценитель искусства. Незачем на себя брать лишнее. Но и прекрасное мне не чуждам. С удовольствием ходил. осмотрел картины. Борис сразу от меня отклеился, пошёл знакомиться с немецкой интеллигенцией. Глядишь, ещё и завербует кого-нибудь, но мне всё равно. Я глянул на него, как чащен подошёл к шведским столам с напитками и перекусом. Интересно, кто на это всё тратится? Эрика с кем-то поговорила из пришедших гостей и вернулась ко мне. Понимаю, она виновница, должна встречать народ. Хожу, любуюсь. Очень много копий из картин известных художников. Есть даже копии картин из Лувра. «Эрика, как тебе удается рисовать копии в известных музеях?» – заинтересовался я. «Моя мама очень известный искусствовед, а еще она эксперт. Ее часто приглашают в другие страны для экспертиз, ну или для оценки. Мама знает многих частных коллекционеров, как, собственно, знакома с руководителями музеев. Первый раз я рисовала копию, когда мне исполнилось 7 лет». Засмеялась Эрика. «Мы как раз остановились возле одной из картин. Явно не копия, скорее всего, из ранних работ моей подруги». «Тебе понравилась эта работа?» – спросила Эрика, когда я достаточно долго задержался возле одного из пейзажей. «Да, природа очень хорошо отражена. Мне нравится», – ответил я. «На картине было изображено лесное озеро и одинокий рыбак на лодке. Мне действительно понравилось, как прорисован лес. Отражены все мелочи. Работа художника выполнена маслом». «Перед тобой моя ранняя работа. Так и называется «Одинокий рыбак». «Я тебе ее подарю». «Эрика, не стоит этого делать. Насколько я понял, твои картины здесь продаются. Возможно, эту тоже кто-то купит. Тем более из ранних работ. Попробовала отказаться я. Нет, я решила, что подарю тебе любую, какая понравится. Даже не одну. Так что, Миша, выбирай смело». Строго произнесла Эрика и вдруг улыбнулась. Она достала стикер и приклеила к стене, ниже картины, где было написано «резерв». «Ага, застолбила за мной картину». Переводится как «зарезервировано». Картина мне действительно нравилась. Я постоял еще некоторое время, и мы перешли к следующей. «Народ постепенно подтягивался. Количество гостей увеличилось Как я понял, гостей встречала мама Эрики или Эрика сама. Кроме этого, я приметил еще двух молодых женщин, которые помогали матери моей подруги встречать гостей. Сейчас Эрика отвлеклась на меня. Я тоже время от времени бросал взгляды на гостей. Публика в основном из среды художников и скульпторов. Но присутствовали другие ценители искусства. Те же музыканты, артисты и даже чиновники или руководители предприятий». «Средства, полученные от продаж, пойдут на благотворительность», — пояснила моя подруга. «У тебя это первая выставка?» — спросил я. «Мама раньше договаривалась, чтобы несколько моих картин выставить в других галереях, а полноценная выставка у меня впервые». «И куда вы отправляете вырученные средства?» «Отправим на финансирование художественных школ. Часть, наверное, пойдет в музыкальные школы. Пока не знаю, для меня это первый опыт», — ответила фрейляйн «А что, государство не финансирует такие школы?» «Финансируют, но бюджет ограничен, особенно в детских домах, где есть и за студии. Нет, себе я тоже что-то оставлю. Новый этюдик куплю, а то мой совсем износился. Я его роняла чуть сломан. Запасы красок и кистей нужны, затраты имеются. Не всё же время тянуть деньги с родителей», — пояснила эриком. «Мы стояли возле картины с сельско-пейзажной живописью, когда Эрику позвала мать. Меня попросили не скучать, я кивнул головой, а Эрика направилась к своей матери, которая стояла возле группы людей. Я же продолжил внимательно рассматривать картину. Качественно нарисованная деревня. Как я говорил, что не ценитель. Тем не менее, мне понравилось, как художница отобразила все мелочи сельской жизни». Пока Эрика не подошла, я шагнул в сторону, к следующей картине. Глядя на это полотно, ничего не понял. Абстракционизм, наверное, сложно понять, но я не ценитель, так что просто стою, разглядываю. Покрутил головой, чтобы посмотреть, где там Эрика. Очень хочется спросить у неё, что подтолкнуло её к такому рисунку. В это время к той картине, которую застолбили за мной, подошла группа людей. Мужчина возраст за 50 или около того. Его под руку держит женщина, примерно того же возраста. Их сопровождает две молодых женщины. «Очень мне напоминает этот дядечка какого-либо чиновника, обязательно важного, так как они не отходили почти от моей картины, и я прислушивался, о чём они говорят». «Смотри, Эмма, озеро очень походит на то, где у нас дача», — произнёс важный мужик. «И правда, может, художник рисовал именно наше озеро? Мне нравится?» — ответила Эмма. «А что здесь приклеено внизу?» — спросил мужчина, увидев стикер с надписью. «Картина зарезервирована, кто-то решил её приобрести». — ответила одна из молодых женщин. Я её запомнил. Она одна из помощниц Моники Краузе, видимо, сопровождает важного дядьку, а заодно консультирует. «Я бы купил эту картину. Нельзя ли договориться, чтобы мне её уступили?» — спросил дяденька, обращаясь к помощнице Монике. «Вот не знаю почему, но мне вдруг захотелось пошалить. Может, та часть моего юного тела куролесит? Я придвинулся ближе к компании, которые рассматривали подарок от Эрике». «Прошу прощения, но я случайно услышал ваш разговор. Дело в том, что эту картину зарезервировали для меня», — вежливо произнес я. «Да? Аксадзе такое, юноша?» — спросил этот важный дядька, посмотрев на меня так, будто я отнял у него сладкую булочку. «Я представляю одного частного коллекционера. Выбираю для моего поручителя картины. Мой поручитель считает, что сейчас самое время покупать картины этой художницы. Лет через десять-пятнадцать они будут стоить в десятки раз дороже». Нагло соврав, ответил я. «А кто твой поручитель?» — спросил этот спесивый мужик. «О, приношу свои извинения. Мой поручитель предпочитает оставаться инкогнито. Сами понимаете, частная коллекция и всё такое. Я даже развёл руки в стороны, давая понять, насколько глубоко я сожалею». «Я готов перекупить у вас эту картину. Сколько ты хочешь, парень?» — загорелся азартом дядечком. «Я-то нисколько не хочу, но мой поручитель...» Я сделал многозначительную паузу. «И что твой поручитель?» Ещё больше заинтересовался мужик. «Желает выставить работу художницы на аукционе во Франции. Точно не скажу, но начальная цена вроде 15 тысяч. Я даже сам обалдел от названной цены. На меня уставились все четверо, в том числе и помощница Моники. Видимо, я так не слабо удивил их, а может, правдоподобно врал. Я прямо видел, как мужика накрывает азарт». «Я дам 16 тысяч», твёрдо заявил мужик. «Несерьезно, меня не поймет мой поручитель, вы уж извините», — ответил я. Развернувшись, собрался отойти. «Двадцать», — резко объявил мужик. Я улыбнулся, подошел к картине, снял стикер, который приклеила Эриком. «К сожалению, я ограничен в средствах, поэтому уступаю вам этот замечательный пейзаж. Вы сделали прекрасное вложение своим средством Стоит подержать картину у себя несколько лет перед продажей. Напыцтывал я мужикам». Я же отошел к картине абстракционизма и приклеил стикер ниже, на стену. Мужик проводил меня внимательным взглядом. Вся компания подошла ко мне. Они уставились на картину, ничего не понимая, как, собственно, и я. «Юноша, вы планируете купить эту картину?» — заинтересованно спросил мужик. Мне даже стало смешно. Я еле сдерживался, чтобы не улыбнуться во весь рот «Смотритесь в это чудо. Художник дает возможность ценителю искусства поиграть со своей фантазией», — разнес я, с восхищением всматриваясь в картину. «Жучок какой-то. Ну, или букашка», — произнес мужик. «Как-то не смело он это сделал». Я, честно сказать, тоже бы подумал, что в правом верхнем углу нарисованное непонятно что напоминает жука. «Не стоит, наверное, такое брать, Йозеф. Наши друзья и знакомые не поймут. Будут смеяться, хоть и не открытом Попыталась уговорить Эмма своего мужа. «Не поймут темные необразованные люди, для которых искусство недостижимо. А смеются завистники, сожалея, что им не повезло приобрести такое чудо», — пафосно произнес я. «Парень, ты уже заплатил за это... Хм, чудо?» — спросил мужик негромко, пододвинувшись ко мне ближе. «Ну да», — предложил десять тысяч марок. Без зазрения совести заявил я. Вся компашка опять удивленно уставилась на меня, а помощница Моники Крауза даже раскрыла рот. «Беру за двадцать. Эмма, пусть наши завистники подавятся в своей зависти. Нам пора. Оплачиваем картины и едем. Меня ждут на службе», — заявил мужик. Вся компания отошла от меня, направляясь куда-то в глубину галереи. В этот момент ко мне подошла Эрика. Она уже освободилась. Эрика сразу задала вопрос. «О чем ты разговаривал с нашим заместителем министра машиностроения Йозефом Кихли?» «Продал ему две картины, тот пейзаж, что ты хотела подарить мне, и вот этот абстракционизм». «Зачем, Миша? Я же хотела сделать подарок. Нельзя так. Эрика даже расстроилась». «Не переживай, ваш министр заплатит за две картины 20 тысяч марок. За каждую. А ты мне подаришь сельскую пейзажную живопись. Она мне тоже нравится. Ну или что-то из твоих работ. Мне многие нравятся». Аргументировал я свои действия. Эрика несколько минут на меня смотрела, будто я инопланетянин. Прилетел с Альфа-Центавры. Я улыбнулся, и мы двинулись дальше. По пути мне Эрика поведала, как она сподобилась нарисовать абстракционизм. У неё было гадкое настроение, с кем-то поругалась. Вот и выразила свои мысли и настроение на холсте. В процессе я сообщил Эрике, что надо бы нам попасть на студию звукозаписи 3 июля, чтобы послушать, как поёт моя сестра. Фролейн заверила, что проблем нет. Я за ней заезжаю, и мы едем в фирму «Амиго». На следующий день созвонились с Эрикой. Я сообщил, что снова проверяю переводы. Она с матерью отправились в какой-то детский дом. Будут закупать все необходимое для изо-студии. Я весь день работал. Борис от скуки помогал мне. С ним получается значительно быстрее править тексты. Или не править, если там все нормально, без искажений. Вечером позвонила Катя. Она просила меня присутствовать. Что-то ее волнение захлестывает. Надо бы подъехать часам к 10 Буду обязательно, как не поддержать любимую сестренку. Рудольф Шульц заехал за нами до девяти утра. Мы в это время завтракали в гостиничном кафе, погрузились в машину и поехали за Эрикой. Посхватив мою немецкую Freiline, направились в студию звукозаписи. С проходной фирмы «Грамзаписи» Эрика позвонила, поговорила с Кохом. Он отправил молодого немца нас встретить. Когда мы пришли, наши музыканты записывали минусовку. Потом на неё наложит песни, которые исполнит сестра. Я толком не понял из-за объяснения этого провожатого, но он нас отвёл в нужное помещение. Здесь нас угостили кофе. Пришлось некоторое время ждать. Нас никто не дёргает, не беспокоит. Вот и сидим, ждём. Наконец-то я увидел, как по коридору шагает Екатерина. Её сопровождает Фрэнк Фариан. Я его запомнил с первого концерта. Катя, увидев меня, сразу направилась к моей тушке. Обняла. «Малой, я чего-то трясусь, как зайчиха», — прошептала сестра мне на ухо. «Я рядом, ты не бойся». Я погладил сестру по спине. Так мы с ней стояли минут пять. Нас никто не торопил. Видимо, сестра справилась с волнением. Она повернулась к Вариану, обратилась к нему на английском языке. «Можно сделать так, чтобы я брата видела во время исполнения песни?» — задала вопрос Екатеринам. «Он будет в аппаратной, так что проблем нет», — успокоил Екатерину Фрэнк. Нас всех троих завели в аппаратную, а Катя зашла в тихую комнату. Не знаю, как она называется. Вроде немец назвал помещение контрольной комнатой. Там даже стены чем-то обиты таким, чтобы не проникали посторонние звуки. Через стекло я мог наблюдать, как Екатерина взяла наушники, водрузила их себе на голову, подошла ближе к микрофону Фрэнк Вариан занял кресло возле пульта. Здесь уже сидел Ральф Зигель. Я тоже помню его с концертом. Катя немецкого языка не знает. «Потому, — говорит на английском, — я чуток понимаю, так что могла осмыслить ее речь. Эрика заверила, что она переведет мне, если я что-то не пойму». Борис вообще встал как-то позади нас, затих, словно растворился, как тень. «Я готова», — сообщила сестра. «Отлично, начинаю с первой», — разрешил Фариан. Когда говорил, нажимал какую-то кнопку. И сестра запела, немного грудным, чуть грубоватым, но женским голосом. А я подумал, что я раньше где-то слышал что-то подобное. Песня начиналась с гитарного перебора. Здесь в аппаратной мы слышали не только как поёт Катя, но и звуки музыки. Катя чуть двигала бёдрами, подтягивала руки, осмотрела куда-то вдаль. Кроме гитары я различал звуки фортепиано и ритм ударных. Вроде местами звучали бас-гитарам. Но основную роль играла акустическая ритм-гитара. Перебор гитарных струн звучал медленно. Я подумал, что получается крутая песня под медленный танец. Но где я это слышал? Может, что-то похожее? Когда сестра начала тянуть звуки с чуть заметной хрипотцой, меня вдруг осенило. Эту песню пела певица Тони Брэкстон примерно в середине 90-х годов, если я ничего не путаю. Но откуда? Немцы разговаривали между собой на немецком, потому я сразу понял, о чем они говорят. «Ну, как тебе?» спросил Ральф Хигель. «Это девочка-алмаз, с которым нужно обязательно работать», — ответил Фрэнк фариан Он во все глаза смотрел на Катю. Как только Катя закончила петь, Фрэнк сделал ей несколько замечаний. Зигель тоже добавил от себя. «Я толком не понял, чего они хотят от сестры. Эрика перевела мне с английского». «Ещё раз?» — спросила Катя, отпивая воды из стакана, который стоял в её комнате. «Да, пожалуй, сделаем ещё раз», — скомандовал фариан Екатерина спела ещё один раз. Лично я восхищался её пением. Немцев на второй раз, видимо, тоже удовлетворила пением. «Хочешь отдохнуть или сразу начнём вторую?» — спросил Фариан. «Нет, давайте сразу. Только не забывайте, что вступление я пою о капельном», — напомнила сестрёнка. И Катя начала петь. Пропела о капельном вступление Потом подключился гитарный перебор. Я сразу узнал песню. В прошлой жизни несколько раз посмотрел фильм «Телохранитель». Так что песню, которую исполняла в кино Уитни Хьюстон, я просто не мог не узнать. Но чёрт возьми, до того, как снимут фильм лет 15, если не больше. Откуда? Нет, понятно, что песню сочинила Долли Партон ещё в 1974 году. Даже исполнила её. Фрэнк Фариан каким-то образом получил согласие автора на аранжировку песни. И вот теперь решил попробовать исполнение моей сестрой. Я прислушался к пению сестры. Голос у неё немного отличался от Хьюстон. Более грудной, а временами более звонкий. Нет слов, сплошной восторг. Катя ещё как-то поиграла голосом во второй части песни. Почти всё время пела с прикрытыми глазами. А когда открывала глаза, в них сквозила любовь и печаль. «Знаешь, Фрэнк, она не поёт, она живёт в этой песне. Я поражён до глубины души. Чувствую, как из неё фонтанирует любовь и печаль». Произнес Зигель, обращаясь к Фариану. «Я сражен, Ральф. Все сделаю для того, чтобы поработать с этой русской девушкой. И английский у нее хорош. Почти не чувствуется акцент», — добавил Фориан. «Может, вместе поработаем?» — спросил Зигель. «Я не против», — ответил Фориан. Эту песню проиграли три раза, пока немецкие музыканты не сказали, что хватит. Мы вышли из аппаратной. Здесь я увидел Софью Яковлевну. Она нервно теребила носовой платок в руках. «Миша, ну, как там Катя?» Воскликнула Ашерович, сразу подошла ко мне. «Все хорошо, Софья Яковлевна. Катя просто молодец, как и ваши ребята», — ответил я. «Господи, я так волнуюсь, что на месте сидеть не могу. Контракты подписали. Немцы обещают, что будут продвигать эти песни». Не скрывая волнения, говорила Ашерович. Вскоре вышла Екатерина, довольная. Даже не знаю, как выразить словами. Улыбка до ушей. Катя подошла к Ашеровичу и обняла своего учителя. Вскоре из аппаратной вышли немцы. Они подошли к Екатерине и Ашеровичу. Мы с Эрикой тоже приблизились. «Получилось отлично. Контракты подписаны. Авторские тоже будут учитываться. Теперь наступает наша работа. Сделаем все, чтобы песни попали в чарты билборд. Ральф займется продвижением в Европе, а я буду активно продвигать в Америке. Надеюсь, что хит-парад билборд Hot 100 скажет свое веское слово», — произнес вариант поздравляя Екатерину. Видать, ему понравилось, как она спела. А Катя перевела слова «немца» для «Ашерович». Мы отошли в сторону, чтобы поговорить. На днях Катин коллектив уедет по другим городам. Скорее всего, обратно в Берлин не вернутся. Мы с тобой, Катя, наверное, уже не увидимся здесь, в Берлине. Так что желаю восхитительно выступить на других площадках. Задайте им жару. Пожелал я. «Подарки родителям я уже купила. Может, еще что-то прикуплю для себя. У нас обязательно будет пара-тройка выходных. Ты, малой, смотри, не жени здесь на своей немке. Казанова русского разлива». Сразу прикололась сестра и засмеялась, чем жутко смутила Эрику, которая наверняка поняла, о чем речь. Простились с сестрой и покинули здание фирмы «Грампластинок». Мы еще погуляли по Берлину. Борис из вежливости шел в шагах пяти от нас. Машину мы отпустили. Пару раз целовались с Эрикой. Инициатором была она». Правда, спрятались за кустами, чтобы нас не приметили прохожие. Борис тоже отвернулся, делая вид, что не видит. Через три часа проводили Эрику домой, а в свою гостиницу вернулись на такси. Вечером я работал над переводами. Борис мне помогал. Так что на следующий день передали в издательство те экземпляры, что просмотрели. Нам вручили другие. Эрика уехала в Дрезден. Ее мать дала ей задание рисовать Дрезденский замок Генриха. Так что я полностью окунулся в работу».